В иных местах подобную бороду завязывают Илье Пророку из овса, также чудотворцу Николе или самому Христу, явное влияние уже христианских понятий. Конечно, Нива, растущий хлеб, вызывали и в язычнике особое благоговение и особое внимание ко всем переменам, происходившим там с развитием растительности. С радостью язычник встречал первый колос и освещал его появление особым обрядом. Теперь во Владимирской губернии молодежь собирается на краю села, становится в два ряда лицом друг к другу, схватывается друг с другом обеими руками и таким образом устраивает между рядами как бы мост, по которому проходит малютка-девочка, убранная разноцветными лентами. Каждая пара, как только девочка уходит дальше, перебегает вперед и снова устраивает из рук мост для шествия малютки. Таким образом, с перебегами доходят до самой Нивы. Это значит водить колосок. У Нивы девочку спускают на земь, она срывает несколько колосев, бежит с ними в село прямо к церкви, где и бросает их. При обряде поют песни. Пошел колос на Ниву, на белую пшеницу. Или ходит колос по Яри, по белой пшенице, Где царица шла, там рожь густа. Из колоса осьмина, из зерна коврига, Из полузерна пирог. Родися, родися, рожь с овцом, Живите богато сын с отцом. Первый сжатый сноп, как и рождественский дед, приобретал значение священное и целебное. Его приносили в избу и ставили в переднем углу. Его семена теперь носят в церковь для освящения, мешают их с посевными семенами, а часть берегут на всякую надобность как целебное средство. Такое же значение приобретал и последний сноп, который вдобавок наряжали куклой в женский или мужской убор, с песнями несли его во двор и ставили в избе в передний угол. Этот сноб также прозывался дедом и по языческим понятиям действительно представлял самого житного деда, обитателя Нивы, как в доме домовой, в лесу леший, в воде водяной, так и в Ниве живет ее живой дух, дед полевой или полевик, ростом равный высоте хлеба, а после жатвы каждому оставшемуся срезанному стеблю. В поле живут также и полудницы-русалки, которые в летнюю пору сидят в ржи и хватают малых детей. В Галиции житного деда представляют стариком с тремя длиннобородыми головами и с тремя огненными языками. Не это ли образ Триглава Штетинского, которому поклонялись балтийские славяне? Все это остатки и отрывки поклонения паханной Ниве, созревшему хлебу. Все это выражение поэтического чувства и поэтической мысли, которые ни на минуту не покидали язычника во всех его отношениях к матери природе. В одно время с жатвой, по замечанию поселян, уже с Ильина дня, когда настают холодные утренники, приходит осень. Действительно, от самого поворота солнца на зиму, а лето на жары, природа мало-помалу уносит куда-то свои живые и веселые силы, С этого времени умолкают певчие птицы, живой лес, и поле становится молчаливым. Птицы потом совсем улетают в неведомые страны, в неведомый ирий или вырай, то есть рай. Ласточки собираются вереницами, ложатся в озера и колодцы, из которых, как сказано выше, весной появлялись русалки. Явное дело, что здесь, разумелись, души умерших людей. В первые дни октября в лесу сам Леший куда-то пропадал, и лес оставался пустым, как он на самом деле остается пустынным, молчаливым и голым, без листа. Водяной, окованный первым льдом, тоже засыпал на всю зиму. Ясно, что с осенью исчезала жизнь природы, Исчезали мало-помалу и духи-образы этой жизни. Ясно, что всякий дух, живший в лесу, в реке, в поле, на ветвях дерева, как русалка и тому подобного, был сама жизнь, которую понять и представить себе язычник иначе не мог, как в образе духа. В этот образ живого духа он облекал и все умершее, не веря от полноты созерцания жизни, что в мире что-либо умирает на века. Язычник боготворил природу со всех сторон, поклонялся и веровал ей на всяком месте, при всяком случае. Что бы он ни делал, религиозное чувство к природе не оставляло его ни на минуту. Начало и конец всякого дела он освещал молением, поклонением и жертвой в различных видах, по различию дел – но всегда с глубоким чувством сыновней детской любви и зависимости. В своих отношениях ко всем явлениям природы он был истинный ребенок, истинный ее внук, как он называл сам себя, упоминая о своих дедах-богах. Его чувства к ней были исполнены любви и страха. И это были два неиссякаемых источника, из которых били неистощимым ключом все его мифы, все его верования, все его разумение природы, до самых мелких подробностей. Здесь же заключалась и та основа его воззрений на дела внутреннего и внешнего мира, по которой он не мог резко отделять друг от друга добро и зло. Где нынче был страх, там завтра – все освещалось чувством приязни и любви, где нынче устрашала видимая или невидимая вражда природы, там завтра все покрывалось отношениями полной дружбы и родства. Как ребенок он веровал в природу, как в одно живое, цельное, неразделимое существо и не понимал еще того философского отделения света от тьмы, добра от зла, Которая появляется в язычестве уже при философской обработке его начал с помощью мудрых размышлений и глубокомысленных отвлечений. Представления о злом мире, исполненном неугасимой вражды к человеку, которые теперь существуют в народных верованиях и причисляются к древнему язычеству, несомненно появились уже в позднее время, когда водворилась истинная вера, и учение о грехопадении. Наш язычник не понимал еще, что такое грех и откуда он идет, а потому и не мог себе создать точного и ясного представления о началах добра и зла, нравственного света и нравственной тьмы. Все его боги и духи не дают никаких определенных намеков на такое понимание их природы. Никаким враждебным силам наш язычник не поклонялся. Он их не знал. Некоторые исследователи находят эти враждебные силы в умершем мире, в тех духах жизни, которые восставали в зимние святки или носились в купальскую ночь и появлялись и в другое время повсюду, где их видела языческая мысль. Но это были только страшные силы, способные на добро и на зло страшные по той причине, что они являлись живущими там, где истинного живого существа не было видно, или в такое время, в полночь, когда весь живущий мир спал крепким сном и на улицу не выходил, а между тем звук и шелест жизни не умолкал и в понимании язычника непременно облекался в живое существо «домовой», «водяной», «леший», «полевой» враждовали лишь в то время, когда их к тому побуждала сама жизнь природы, восходящая к своему весеннему расцвету или уходящая к зимнему сну. В сущности все создания языческого воображения, все божества язычника, были добрые его соседи, с которыми надо было только знать, как поступать, и как устраивать их соседство себе на пользу, для чего существовали умелостивления и жертвы и очень помогали даже чудные силы некоторых трав и других вещих веществ и предметов, помогала сила заклятий или заговоров, разных мифических действий и обрядов и тому подобного. Исследователи, вникавшие в существо славянского язычества и в особенности русского, единогласно обозначают его верой природной, естественной. То есть надо полагать такую верой, которая создалась сама собой, как бы выросла из самой земли, как бы народилась вместе с самим народом. Она действительно есть произведение нашей страны и представляет образ понимания и созерцания природы простым умом и чувством простого селянина. Так, по крайней мере, мы должны судить о нашем язычестве по тем остаткам и обломкам, какие уцелели от его миросозерцания в народном быту и в показаниях старой церковной письменности. Мы видим, однако, что в народных верованиях уцелели больше всего, так сказать, только психические основы язычества, то есть простое чувство природы с его поэтическими олицетворениями во всех видах и простое, по-детски слепое верование человека во все, что не рассказывают ему, его чувства и воображение. Мы знаем, что на этих естественных и прирожденных человеку основах народ устраивал свое миросозерцание и под влиянием христианского учения и христианских идей, воспринимая эти идеи тоже в живых образах путем олицетворения, так как иначе он не мог их постигнуть. Как известно, народный ум нигде и никогда не бывает богат отвлеченным мышлением. Он легче всего понимает только то, что может вообразить. Воображение больше всего и управляет его мышлением. Таким образом, эта сторона народных верований в строгом смысле не может быть названа и язычеством. Она простое детство народного ума и чувства, равное по своему существу настоящему детству каждого человека. Во всякое время, и в язычестве, и в христианстве, это детство постоянно создавало и постоянно создает себе живые образы своего разумения, вещей и идей. Это простое прирожденное творчество человеческой поэтической мысли и чувства. Но можем ли мы основательно говорить, что и иного язычества у нас и не было? что наше язычество осталось на первой поре своего развития, то есть, как мы упомянули, на простых естественных основах простого детского творчества, народной фантазии, что оставленные нам летописью и церковной письменностью имена языческих богов и в языческое время оставались одними голыми именами. И здесь опять мы встречаемся с известным заключением плохо понятой шлецеровской критики – что чего мы не знаем, о чем не сохранилось свидетельств, того не могло существовать и в живой действительности. Остались от языческих богов одни имена, потому что их капища и мифы были разрушены христианством, а христианская, одна лишь церковная грамотность в течение веков, редко позволяла себе даже упоминать эти проклятые имена, не говоря уже об описании подробностей языческого поклонения. Мирской светской грамотности, как и светской школы, у нас вовсе не существовало и по церковным запрещениям не должно было существовать. Вот достаточная причина, почему поэтические рассказы древнего язычества никем не были записаны и исчезли из памяти. В устах народа они, несомненно, хранились многие века, воспевались в песнях-былинах, в которых и до сих пор все еще явно ощущается присутствие мифических образов высшего порядка, так называемых теперь старших богатырей. Случайно уцелевшая еще от XII века слово о полку Игореве вводит нас в такой мир живых мифических воззрений и созерцаний, который отстраняет и малейшее сомнение в существовании целого и полного круга русских мифов, носившихся живой жизнью даже над сознанием, воспитанным уже христианскими идеями. Суе мудрее некоторых новейших филологов, доказывающих, что наше слово в сущности есть книжная и, стало быть, мертвое, компиляция мыслей и слов, собранная из какого-то неведомого самим филологом болгарского источника, по меньшей мере обнаруживает только недостаточное знакомство не с одной буквой, а больше всего со смыслом и духом тех старых слов этой песни, которые составляли некогда поэтический язык древних боянов и рассыпаны не в одном слове про Игоря, но и в других памятниках русской древней письменности. Примечание. Миллер. Взгляд на слово о полку Игореве. Москва, 1877 год. Конец примечания. Это слово, как давно уже отмечено, есть произведение литературное. Оно не былина народного песнопения, но творение грамотное и, однако, вовсе не книжное, не подражание книжным словесам, то есть книжной церковной речи, а подражание старым словесам поэтического творчества певцов-боянов, откуда эти словеса, как ходячие пословие, общие места, целиком вошли в состав слова. В отношении языка основой слова служат только эти старые словеса. Это был в собственном смысле литературный язык Древней Руси. Некоторые его выражения могут идти от глубокой древности, потому что общие места, ходячие присловия – всегда очень любимы народом и всегда долго удерживаются в народной памяти. Таким же путем образовался и церковный поучительный язык, заключающий в себе множество любимых или привычных выражений, которые в течение многих столетий удерживаются во всех произведениях собственного русского написания. Вот причина, почему в старых словесах Игорева «Певца» Находим выражения, проникнутые полным мифическим сознанием. Слово о полку Игореве вполне удостоверяет, что в нашей старой письменности существовали и другие ему подобные и также записанные песни, в числе которых могли быть и такие, где русские мифы и русское язычество были изображены в желанной полноте или, по крайней мере, с желанными подробностями. Из предыдущего обзора языческих верований и самих оснований языческого умонастроения и умоночертания, уже можно видеть, что сам нрав язычника должен был носить в себе тоже черты горячего непреодолимого чувства, каким был исполнен и весь круг его понимания природы. Как известно, теперешние люди много размышляют. Размышления – их сила и слабость, потому что во многих случаях оно охлаждает даже и высокие порывы чувства, Язычник, наоборот, все понимал только чувством. В подвижности и стремительности его чувства была его сила, которая, конечно, чаще всего приводила его к погибели, но зато приводила и к полному торжеству. В этом отношении о язычнике можно говорить, что он был «натура цельная, нераздвоенная и неполовинчатая, отнюдь неразъедаемая в своих поступках многообещающим отвлечением и размышлением, то качество, которое лежало в основе языческого нрава, можно, пожалуй, назвать донкихотством, самодурством и тому подобными проявлениями его сильной, полной и цельной воли, которая раз почувствовав примизну своего направления, уже неизменно и непреодолимо стремилась заявить о себе во всех обстоятельствах, и со всеми подробностями. Можно сказать, что языческий нрав вообще был сильнее, чем теперешний. Язычник, как мы говорили, жил наиболее чувством, одним чувством на высоте своих идеалов и чувственностью на низу своих материальных потребностей. По этой причине и весь его нрав состоял из полноты чувства. Это была стихия его нравственного существования Его страсти были стремительнее и непреодолимее, можно сказать, животнее. Союз любви, родства и дружбы он чувствовал живее, крепче, искреннее, сердечнее, но зато с такой же живостью и силой он отдавался злобе и ненависти. Естественно, что во всех поступках он больше всего уважал ту же самую силу чувства поэтому мужество и храбрость во всех случаях составляли вершину или венец его нравственных деяний. Византиец Кедрин рассказывает в своей истории один случай, 1034 год, о русских варягах, служивших в греческом войске наемниками. «Один из варангов, — говорит он, — рассеянных в области Фракисийской, — в Малой Азии на армянской границе, для зимовки, встретив в пустынном месте туземную женщину, сделал покушение на ее целомудрие. Не успев склонить ее убеждением, он прибег к насилию, но женщина, выхватив из ножен меч этого человека, поразила варвара в сердце и убила его на месте». Когда ее поступок сделался известным в окружности, варанги, собравшись вместе, воздали честь, буквально увенчали этой женщине, отдав ей все имущество насильника, а его бросили без погребения, согласно с законом о самоубийцах. Примечание. Васильевский. Варяга русская дружина в Константинополе. ЖМНП. 1874 год, ноябрь, страница 139, конец примечания. Немецкие ученые, присваивающие имя варяг только одному германскому племени, принимают и этот случай как доказательство германства варягов именно потому, что здесь обнаруживается во всем блеске германское уважение к женской чести и германская высокая нравственность. Васильевский, сторонник нормандства Руси, в своем образцовом исследовании о варяга русской дружине в Константинополе, очень основательно доказывает, что в этом случае имя варяг принадлежит русской Руси. Нам кажется, что и толковать здесь о нравственности по нашим теперешним понятиям едва ли находится повод. Здесь простые люди были приведены в восхищение мужественным делом женщины, и воздали ей справедливую почесть. Не говорим о том, что подобной справедливости, быть может, требовали и варяжские обязательства перед греками, как вести себя среди чужого населения. Смелый и мужественный подвиг и устав отношений к туземцам все это вместе послужило основанием для восстановления и торжества житейской правды. По греческим законам Все имение такого насильника действительно отдавалось обиженной. Свод нравственных законов, который существует у теперешних людей, язычнику был совсем неизвестен. Первородное дитя природы, он в своих понятиях о нравственности не мог еще выйти из круга, так сказать, стихийных начал нравственного мира. Он еще был стихийная природа как можно назвать ту связь побуждений и стремлений, руководимых наиболее чувством и наименее разумом, которая и составляла нравственную почву язычника. Нравственность человека возрождается и развивается из понятия о человеческом достоинстве. Чувствовал ли и мог ли понимать такое достоинство язычник, взирая на самого себя и относясь к другим, не обладая развитым высшим сознанием, он смотрел на весь мир только как на почву для собственного существования, где торжествует и поглощает все другое, только природная же сила, в каких бы видах она не выразилась. С этой точки зрения язычник смотрел и на человеческий мир, едва различая зверя от человека, и в случаях ссоры и вражды, охотясь за порабощением людей в равной степени, как и за истреблением зверей. Как мы видели, рабы отличались от всякого другого товара лишь тем, что были товар живой, что обладали способностью уходить от владельца, почему с особой заботливостью о сохранности такого товара и толкуют договоры с греками. В этом случае достоинство человека, подобно всякому товару, было оценено на вес золота. Как известно, таково было убеждение всего древнего мира. Первичные понятия о нравственной ценности людей должны были возникнуть только в пределах человеческого гнезда, которое именовалось родом, и что, конечно, обнаруживало, так сказать, природное происхождение этих понятий, то есть их происхождение из самого естества животной жизни. Родич – была личность, имевшая в глазах рода, так сказать, гнездовое, нравственное значение, как единица родовой крови. Понятие о родиче составляет уже почву для выработки понятий о человеческом достоинстве. Однако родич был только родная кровь. Достоинство его лица терялось в сплетениях родства. Только одно колено братьев – Пробуждала идею о равенстве личных прав, о равном достоинстве каждого брата и, следовательно, каждого лица. Поэтому и переход понятий к идеям о равном достоинстве всех людей, всех лиц, переход от родового корня к корню общины, естественно, был отмечен родовым же именем брата. И в общинном быту брат – является уже со всеми признаками того личного достоинства, какое потом распространилось понятие о достоинстве человека вообще. Но выработка новых отношений между людьми и новых понятий о достоинстве человека шла очень медленно, с растительной постепенностью и вполне зависела от хода самой истории всей страны. Языческий быт уже и в христианское время – все еще руководствовался, как мы сказали, только первобытными стихийными началами нравственности».